Глава 14. Рита быстро пошла на поправку. Остаток недели пролетел незаметно. В пятницу ей позвонил Женя и напомнил о предстоящей выставке. Рита долго сомневалась, но любопытство всё-таки взяло верх. Женя сумел её заинтриговать. На следующий день она спешила к нему в университет, с трудом перебирая бежевыми лакированными шпильками по сырому асфальту. На ней была скромная, по крайней мере, так ей казалось, платье цвета красного вина с острым вырезом. Ткань так плотно облегала её спортивное тело, подчёркивая каждый изгиб, что у любого мужчины разыгралась бы фантазия. Сквозь тонкий трикотаж проступал ажурный рисунок нижнего белья. Маленький клатч нервно болтался на тонком ремешке, который Рита постоянно поправляла на плече. Именно этот жест выдавал волнение. Ещё бы. На выставке будут её фотографии, а она даже не знает, какие. Немного поплутав по университету, Рита нашла просторный зал, где собрались люди. С высокого потолка свисали большие люстры в виде кованого купола с белым плафоном. Сквозь широкие окна струился яркий солнечный свет. Мероприятие было скромным. Люди небольшими группами перемещались по залу. Когда Рита застучала своими каблуками по светлому кафельному полу, все взгляды устремились на неё, отчего по спине пробежали мурашки и появилось ощущение, что все её обсуждают. Платье вдруг показалось неуместным. Только сейчас она обратила внимание, что стены увешаны большими чёрными рамками с фотографиями, но отсюда их было сложно разглядеть. Рита решила сначала найти Женю. Он был в компании пожилых мужчин, скорее всего, преподавателей с его кафедры. Рита узнала его по фотоаппарату, который он, видимо, не выпускал из рук. На нём был тёмный костюм, делавший весь образ немного комичным. Женя стоял в полоборота и что-то бурно обсуждал с коллегами, поэтому Рите пришлось подойти к нему вплотную и окликнуть, чтобы он её заметил. Маргарита не сумел скрыть восторг. он. Я так рад, что ты смогла прийти. Рита неловко улыбнулась, сделав ещё несколько шагов навстречу. Теперь она сожалела о выборе не только платья, но и обуви. Она совсем забыла о невысоком росте парня. Тогда в кроссовках это не бросалось в глаза, да и Рита постоянно находилась на некотором расстоянии от него. Но сегодня эти шпильки сделали её неприлично высокой. Маргарита, разреши представить тебе моих коллег. Парень тоже был сконфужен, но постарался это скрыть. Женя по очереди представлял мужчин, она широко улыбалась каждому из них, но даже не пыталась запомнить имена. Уже видела фотографии. Нет, ещё не успела. Коллеги, мы вас покинем ненадолго, обращаясь к мужчинам, произнёс Женя и повёл Риту в глубину зала. Её фотографии были в самом центре. Пять снимков в одном стиле, сочные краски, широкое небо в каждом кадре. Фотографии казались лёгкими, в них было так много воздуха, свежести и ветра. На каждом снимке Рита улыбалась, а позади открывалась потрясающая панорама города. Девушка ахнула и заворожённо уставилась на снимки, не замечая, что Женя точно так же наблюдает за ней самой. Прошло несколько минут. Рита забыла о времени и пространстве и просто смотрела на фотографии. Её впечатлил не собственный образ, А то тепло и искренность, которые источали кадры, гармоничное сочетание её силуэта с шумным туманным городом. И если бы можно было признаться в любви с помощью фото, то это выглядело бы именно так. У Риты перехватила дыхание от этой мысли, она осторожно взглянула на Женю. Он был очень милым, но она совсем не хотела бы с ним встречаться. Рита решила не оставаться на фуршет и, извинившись, постаралась поскорее уйти. На прощание Женя подарил ей копии фотографий с выставки. Рита улыбнулась в ответ и сбежала. Всё это оставило неоднозначные чувства в её сердце.